Наклонение. Нынешний наклон земной оси к эклиптике 23,4 градуса не есть величина постоянной, и на протяжении нескольких последних веков он постепенно уменьшается. Поэтому, если требуется высокая точность, то для определения наклонения в ближайшие 500 лет можно пользоваться следующим эмпирическим полиноминальным выражением. Наклонение равно двадцать три целые четыреста градуса равно ноль целых градусов т равно ноль целых ноль T в квадрате плюс ноль целых градуса т в кубе где т число юлианских столетий по тридцать тысячных эфемерческих дней. Отчет ведется от 1900 года. Однако для более длительных интервалов времени формула начинает давать чрезмерные погрешности и приходится пользоваться другими методами. Они в основном опираются на математические модели Солнечной системы, приложенные к системе Земля-Луна. При расчетах наклонения по этому методу самая большая неопределенность связана с непредсказуемыми динамическими изменениями эллиптичности Земли, которые могут произойти в ледниковые периоды. Подобное математическое исследование вопроса представлено Ласкаром, Жутелем и Буденом в Journal of Astronomy and Astrophysics, номер 270, 1993 год. Согласно их данным, наклонение может колебаться в пределах от 22 градусов до 24,5 градуса, хотя полной определенности здесь нет. Расчет положений Регула, Сириуса и Альнитак в прошлом. Используя перечисленные высшие поправки, на компьютере Apple Macintosh по программе SkyChart 2000 были рассчитаны для разных дат положения звезд Регул, Сириус и Альнитаг, находящихся, соответственно, в созвездиях Льва, Большого Пса и Ориона. Приложение 3. Переписка с Марком Ленером по поводу главы 5. Мы посылали египтологу Марку Леннеру первый вариант главы пятой, который в значительной степени касается его. Его замечания и поправки были учтены, и глава переписана в том виде, как она опубликована. Когда доктор Леннер получил исправленный вариант, то прислал нам письмо с дополнительными комментариями, которые мы согласились полностью воспроизвести в виде приложения. Здесь же приводится нами ответ на письмо доктора Леннера. Отправитель Марк Леннер. Кому? Господам Роберту Бьюволу и Грэму хенкоку 16 ноября 1995 года. Дорогие Грэм и Роберт, благодарю за письмо от 12 ноября 1995 года и второй вариант вашей главы 5 «История о медиуме, ученом из сфинксе». Он оказался намного более точным, чем первый в отношении событий, в которых я участвовал. Должен сделать следующее замечание и предложить следующие поправки открыто для всех. Его пророчества породили деятельность с капиталом в много миллионов долларов с ортодоксальными египтологами. Первый раз мы услышали о, когда знакомились с Марком Леннером. Не хотите ли вы сказать этим, что Кейси в одиночку без всякой теософии, антропософии, масонства, астрологии, священной метрологии, каналирование, любители НЛО и Ширли Маклейн породил некую многомиллионную деятельность непосредственным результатом которой явилось мое вовлечение в египтологию. Это было бы несколько абсурдно. Установка была доставлена, вслед за этим работы были немедленно прекращены. Это не совсем точно. Буровая установка была испытана и использовалась в другом месте, например, к западу от второй пирамиды, прежде чем ее доставили в храм Сфинкса для бурения двух скважин. И проект не был прекращен немедленно после этого. Команда «РСАЙ» С.Р.Ай пробудила еще две скважины в юго-восточном углу основания сфинкса и под его южной передней лапой. После этого проект как-то выдохся как в результате ссоры между Р.С.Ай и С.Р.Ай, так и, насколько помню, из-за того, что бригада С.Р.Ай уже занималась в Египте пару месяцев какой-то другой работой. Недооценила, привело к ухудшению отношений между RSI и SRI. Насколько помню, хотя RSI действительно не слишком высоко ценила роль Кейси в проекте, причины для охлаждения послужили какие-то вопросы, связанные с доверенностями. Не уточнить ли вам эти моменты у SRI? К этой интриге добавляются и еще одного проекта, который финансировался фондом Эдгара Кейси. «Далась вам эта интрига? Нет же, это не был еще один проект». Акустическое зондирование с погружением генератора в скважину проводилось в последние дни полевых работ SRI у Сфинкса еще в 1978 году, а никак не в 1982 году. У меня сейчас нет под рукой экземпляра публикации «Рывок вглубь», но если там утверждается, что в 1982 году был организован новый проект, то это неверно. Все, что я описываю в использованной вами цитате, происходило в последние дни работы по проекту 1978 года. Как помнит читатель, работа была внезапно остановлена Организацией древностей. Всюду вам так и видится внезапной остановки. Вам не следовало бы ссылаться на меня в подтверждение этого обстоятельства, потому что при этих событиях я не присутствовал. У меня впечатление, что Шаху, Уэсту и добетски никто не мешал в первый сезон их работу «Сфинкса». Разрешение на подобные работы дается или в нем отказывают Большой комиссия Верховного совета по древностям, бывшая египетская организация древностей. Отход, когда именно профессор Леннер стал выходить из-под влияния фонда Эдгара Кейси и переметнулся в лонно-ортодоксальной профессиональной гиптологии, не особенно ясно. Следует ли понимать, что, исходя из своих представлений об убеждениях человека, вы можете четко сказать, до этого момента вы верите, а теперь не верите? Похоже, что вас этот вопрос особенно занимает. Ваши формулировки напоминают слушание в Конгрессе США по поводу Уоттергейта. Что именно знал президент, и когда именно знал он это? Так и у вас, во что Леннер верил и когда он перестал в это верить. Попробую предложить некоторые автобиографические заметки, которыми вы вправе воспользоваться, если захотите. Некоторые сомнения меня посещали еще, когда я направлялся в Египет в 1973 году, поскольку древняя история Кейси не слишком согласовывалась с курсом антропологии, который я прослушал в Университете Северной Дакоты. Но, как я указывал в своем последнем письме, у меня были кое-какие надежды, что удастся найти свидетельство событий прошлого в какой-то степени согласующейся с прозрениями Кейси. В течение двухлетнего пребывания в Американском университете в Каире я специализировался в антропологии и прослушал свой начальный курс по египетской археологии и доисторическому периоду. Основную часть свободного времени я проводил в Гизе, кроме того, я посещал и другие памятники древности и археологические раскопки. И никакие следы богов мне не попадались. Но зато, ознакомившись С большим количеством ранее обнаруженного археологического материала, о котором окружение Кейси и их египетские союзники-энтузиасты имеют лишь минимальное представление, я встречал следы людей, риски, оставленные их инструментами, их имена, родственные связи, скелеты и предметы материальной культуры. В 1974 году я читал труды социального психолога Леона Фестингера по когнитивному диссонансу, в частности, его книгу «Когда пророчество не сбывается». Фестингер анализирует поведение людей в случае, когда возникает противоречие между открывшейся системой верований и эмпирически полученной информацией, то есть физическим свидетельством. В этих трудах я узнал много черт, присущих мировоззрению Кейси, моим собственным верованием и моим растущим сомнениям. Вернувшись в Вирджинии Бич, я обсуждал в своих лекциях и беседах реальные археологические свидетельства, окружающие сфинксы и пирамиды, и их противоречия с картиной Египта, нарисованной Кейси. Я говорил со своими друзьями и сторонниками вроде Хью Лина и Джозефа Ягода, кстати, не названные вами два человека из А.А.И. E. Так и останутся столь же загадочными, что и ученый о своих сомнениях и о том, насколько окружение и система верования Кесси походят на многое из того, о чем говорят Фестингер и другие ученые-обществоведы. В этих беседах я пытался объяснить окружению Кесси, что они относятся к истории о Египте и Атлантиде как мифу в том смысле, который популяризировал Джозеф Кэмпбелл или о каком говорил Карл Юнг в своей «Психологии прототипов». Хотя миф и не является истиной в прямом смысле, он в некотором смысле правдив литературно. прозрение зрение Кесси говорят по-своему, что внутренний мир символов и прототипов более реален, чем подробности мира физического. Я сравнивал зал записи Кесси с волшебником из страны Оз. Да, нам всем хочется, чтобы звук и ярость и могучее волшебство существо На самом деле при этом мы не обращаем внимания на маленького человека за занавеской на себя. В археологии масса дилетантов и новичков хотят найти след пропавшей цивилизации, пришельцев, да и богов, но не обращают при этом внимания на реальных людей за занавеской времени и на неудобные материальные свидетельства, на которые опираются взгляды так называемых ортодоксальных ученых. К слову, как может Джон Уэст поносить египтологов за подавление священной науки, присущей египетской культуре, не умея читать по-египетски? Не смахивает ли это на то, что, скажем, кто-то претендует на звание подлинного смысла Шекспира, не умея читать по-английски? Другой теоретик по части пирамид как-то заявил во время оживленного разговора за обедом, а где свидетельство? Пирамида стоит, а никаких свидетельств о том, как древние египтяне могли ее построить, не имеется. Я назвал ему четыре работы египтологов, все на английском языке, посвященные древнеегипетским инструментам, технологии, каменной кладки материалам и производству. И хотя он опубликовал пользующийся широким признанием книгу с новой теорией пирамид, он был вынужден признаться, что не читал ни одной из этих фундаментальных работ. Было бы намного интереснее и полезнее, если бы подобные теоретики, прежде чем вступать в дискуссию, прочитали и усвоили бы подобные первоисточники. Об этом я размышлял, когда собирался принять участие в своих первых ортодоксальных раскопках в 1976 году. Эти мысли нашли отражение в заявлении, что зал записей стоит искать, но не так, как что-то реально осязаемое, в общем, вроде Святого Грааля. В 1977-78 годах у меня была возможность работать не только по проекту S.A.I. в Гизе, но и с Захигавосом, который занимался раскопками древних культурных слоев, которыми пренебрегли ранее археологи. Эти раскопки мы вели в северо-восточном углу основания сфинкса, прямо рядом с северной передней лапой и в основании храма сфинкса. Мы обнаружили керамическую посуду, обломки каменных инструментов и другие предметы прямо в основании, где ими были заполнены глубокие расщелины, трещины и разные укромные уголки. Единственное разумное объяснение нам, там, этих предметов, что они были оставлены теми, кто возводил сфинкса и пирамиды во времена Древнего Царства. Такие находки и отрицательные результаты проекта S.A.I. поставили для меня на нем крест. В том смысле, что теперь я знал вероятность того, что толкование Кейси, истории Египта и монументов Гизы, а также его древняя история, включающая Атлантиду и прочее, отражает реальные факты, чрезвычайно мала. И я... Утратил интерес к литературному жанру имени Кейси в том смысле, что он ничего общего не имеет с данными археологами, хотя он и продолжает интересовать меня как явление социально-литературное. Мои встречи с каменной реальностью захватывают куда больше. Меня возбуждает процесс реконструкции прошлого по эмпирическим свидетельствам. По мере того, как я занимался в следующем десятилетии полевыми археологическими изысканиями в различных районах Египта, я все больше утрачивал был интерес к трансформации верований и к общим вопросам философии и религии. В ГИЗе мои интересы и исследования перестали определяться мнениями Кесси и ему подобных. В 1982 году я провел исследование гробницы Геттефера и написал об этом монографию, опубликованную в 1985 году Германским археологическим институтом. Идеи Кесси не имеют ни малейшего отношения к этой работе. Тем временем хьюлин Кейси до своей смерти, а также Чайлз Томас Кейси и другие окружавшие их люди оставались моими весьма близкими друзьями. Некоторые, хотя и не все, сохранили интерес к спонсированию изучения ГИЗы. Поддержка, которую они оказывали, проекту радиоизотопной датировки пирамид была полезной как раз для развития археологии пирамид, так и для проверки их идей о происхождении и возрасте Великой пирамиды и сфинкса. Вспоминаю один очень личный момент. В 1983 году я работал на экспедицию в Абедасе, центре культа Осириса в Верхнем Египте. Там, далеко к западу от возделываемых земель, Захоронения первых египетских фараонов буквально утонули в языке пустыни недалеко от огромной расщелины в скалах, которую, возможно, видевшие ее древние считали входом в ад. Много столетий спустя одну из могил, принадлежавшую человеку, кто был одним из царей первой династии, объявили гробницей Осириса. После этого столетия паломники... Оставляли здесь в качестве пожертвования керамическую посуду. Целые холмы из миллионов черепков заполнили все вокруг. Отсюда арабское название этого места «Ум -Кап» – кап мать горшков. Как-то вечером на закате я пришел, прогуливаясь к ум эль кап и остановился на одном из холмов над гробницами. Интересно размышлял я, действительно ли древние паломники верили, что здесь персонально могила бога Осириса? Может быть, те, кто сидит возле храма, как выражаются дзен-буддисты, местные жрецы знали, что могила одного из фараонов первой династии просто выбрана, чтобы символизировать захоронение Осириса? Я думал о собственном паломничестве, которое привело меня в Египет, вспомнил миф о зале записей. И я почувствовал, что эта часть мировоззрения как-то все удаляется от меня, словно айсберг, который оторвался от материка и, уплывая, тает где-то в далеком море. Извините, что я так расписался, но ведь, Грэм, я совершенно согласен с вами в том, что, как вы отметили в последующем письме, читатели должны располагать фактами, чтобы оценить мнение академической науки. Искренне ваш, Марк Леннер.